боже из бари чтобы я считал жизнь в деревне безмятежные небогаты событиями запальчиво возразил рейман после того что мы от вас услышали кажется во всем мире царит спокойствие по сравнению с сент мэри мид человеческая натура дорогой в сущности везде одинаково заметил мисс маркл только в деревне есть возможность внимательнее наблюдать за ней вы не подражаемый тетя джейн воскликнула джойс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 я приобрела некоторый опыт в разрешении возникающих иногда различных загадок. Некоторые из них были поистине хитроумны. Раказывать о них не имеет смысла, потому что они связаны со столь незначительными событиями, что вам было бы просто не интересно. Вот например, кто сделал дырку в кошелке миссис Д джонс или почему миссис симс только один раз надела свою новую шупу? Но для того, кто исследует человеческую природу, Это очень любопытные факты. Постойте, э, припоминаю кое-что для вас интересное. Случай с мужем моей племянницы, бедняжки Мэйбл. Произошло это лет десять-пятнадцать назад. Событие это, к счастью, уже в прошлом. С ним покончено. Все забыли о нем. У людей короткая память. Счастливое обстоятельство, всегда думаю я. Мисс Марпл прервалась и забормотала себе под нос. — Да.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 она вышла замуж за некоего мистера дэнмана, когда ей было двадцать два года боюсь этот брак не был особенно счастливым я все надеялась, что их знакомство кончатится ничем, поскольку мистер дэнон отличался очень тяжелым характером.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 Дом Долина Мерт был довольно большой и прилично обставлен. имелась кухарка горничная, а кроме того, еще и медицинская сестра, ухаживающая за старшим Дэнмоном, отцом мужа Мэйбл, у которого, как говорится, были не все дома. Обычно он вел себя тихо, прилично, но временами вытворял невообразимое. Я ведь говорила, что в семье были психически больны. Я была потрясена, увидев, как изменилась меэйбл. Она стала какой-то издёрганной, сплошной комок нервов. Я даже не решилась прямо спросить у неё, что случилось. Пришлось действовать исподволь. Я стала расспрашивать её о знакомых, о которых она всегда писала мне в письмах. Спросила о Галлахерах. К моему удивлению, Мэйбл сказала, что вряд ли теперь будет с ними встречаться. Я назвала ещё некоторых других её знакомых. Ответ тот же. тогда я стала увещевать ее, что нечего мол капризничать, запираться от всех и погружаться в мрачные мысли, что особенно глупо порывать с друзьями. Вот тут ее и прорвала и правда вышла наружу. Это не я, это все они.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 Я в то время вязала шарф в старый миссис Хэй и от волнения потеряла две петли, потом долго не могла их отыскать. Мэй был дитя мо, ты меня поражаешь. В чем же причина всего этого? спросила я. Мэй был в детстве была страшно упрямой. Мне пришлось приложить немало усилий, чтобы заставить ее все-таки ответить на мой вопрос.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 — А, обычное дело, все одно и то же из-за дня в день, из-за какой-то мелочи началось. А когда Джеффри стал невыносим и начал говорить разные гадости, я высказала все, что о нем думала. — Значит, ругались как следует? — Это не моя вина, — отвечала племянница. — Дитя мое, — продолжала я, — чья это была вина, значение не имеет ни об этом речь. В таких местечках, как ваше, личные дела каждого в той или иной степени становятся достоянием окружающих.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 какая ты эгоистка какая жестокая не сдержалась я наверняка твое поведение сыграло в дальнейшем свою роль можешь в этом не сомневаться кухарка конечно повсюду об этом растрезвонила ну и ну плохи дела потом я поговорила с прислугой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 — Нет, физически он достаточно крепок, только вот зрение очень падает. Он может пережить всех нас, но болезнь мозга прогрессирует. Я уже говорила с мистером и миссис Денман, что старика следует направить в институт, но миссис Денман и слышать об этом не хочет. Замечу, что Мейбл всегда была добрая душа. И так факт оставался фактом. Я обдумала случившееся и решила, что должно быть сделано еще одно дело. У учитываыя распространяющиеся сплетни, надо обратиться за разрешением на эксгумацию тела, чтобы произвести надлежащее постморем. По смерти, то есть вскрытие трупа и тогда злые языки утихомирятся. Мэйбл, конечно, подняла шумиху главным образом из сентиментальных соображений. Т трогать умершего с места, его упокоения и прочее и прочее, но я настояла.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 Он занимался когда-то медициной и имел хорошее представление о ядах и их действиях. Я не считала, что мой вывод верен, но это было единственное, что мне тогда пришло в голову, а я уже начинала выходить из себя. И должна признаться, полагая молодым людям это покажется смешным, когда я по-настоящему в тяжелой ситуации, я твержу себе под нас маленькое заклинание, где бы ни находилось, на улице или на рынке, и это всегда приводит к успеху.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 о словах, которые имеют несколько различные написания и значения, но произносятся одинаково. Так, «грей-уэдерс» — место, близ которого находятся остатки предполагаемого древнего храма друидов в виде каменных кругов. И «грей-уэдерс» — буквально «серые погоды», то есть «мрачные пасмурные погоды». Конец примечания. Так вот, пересказывая разговор, мы не повторяем в точности услышанные слова, а чаще всего заменяем их другими, которые...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 Ничего, чтобы имела сколько-нибудь похожее звучание. Принялась за «п» и почти сразу же нашла. Что бы вы думали?» Она оглядела всех, предвкушая момент триумфа. «Пилокарпин!» «Неужели вы бы поняли человека, почти неспособного что-либо произнести и иссилищегося сказать это слово? Как бы оно прозвучало для кухарки, которая никогда его не слышала».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 наступила очень длинная пауза дорогой друг прервал молчание мистер петррик мой дорогой друг вы действительно поразительный человек я буду рекомендовать вас мисс марп скотленд ярду в качестве консультанта заверил сэр генри но как бы там ни было тети одного обстоятельства вы не знаете сказал Ремонд знаю дорогой невозмутимо возразила мисс Марпл это произошло как раз перед обедом ведь верно, когда вы с джойс пошли полюбоваться закатом это излюбленные место около изгороди из жасмина Имен там молочник спросил у Эйне разрешение на оглашение их имен в церкви примечание В Англии имена вступающих в брак по обычаю трижды оглашаются в церкви, чтобы выяснить, нет ли препятствий к заключению брака. Конец примечания. — Черт возьми, — с досадой воскликнул Реймон. — Тетя Джейн, вы и так убьете всю романтику. Я и Джойс не молочник и не Энни. — Вот тут-то ты и оживаешься, мой милый, — улыбнулась мисс Марпл. Все на самом деле удивительно похожи, но может быть к счастью не понимают этого.